Глава 30. Элеонора Михайловна Как же я задолбалась! Кто бы знал! Ну почему вокруг меня одни идиоты и идиотки? Что на работе, что дома. Дашка бестолочь. То рожает непонятно от кого, то с мужем ссорится. И еще непонятно, чем кончится эпопея с этим миллионером. Так-то вариант хороший. Ну где миллионер, а где Дашка? Даже я в свое время не смогла богатенького подцепить. А уж я куда интереснее была, красивее. Грудастая, высокая. А что толку? Тьфу! Спасибо, хоть Лешка подвернулся. Вот в благодарность его кормлю, надрываюсь, а он только в потолок плюет и в носу ковыряется. Вот шла жизнь, а всё мимо. Ничего не получилось из того, о чем мечтала. А ведь я стремилась, ведь искала себе того самого. И ведь самые лучшие годы пришлись на мою молодость. С какими мужиками я гуляла, даже на столах танцевала. Два раза чуть в перестрелке не убили, а все впустую. Я поднимаюсь на лифте, держа в руках сумки с покупками. Не весело работать в супермаркете, но хоть продукты можно взять дешевле, а иногда и вовсе за копейки. А что, пришла машина, а там? Ну, подумаешь, что-то помято. На прилавок не поставишь, а ведь оно хорошее. Вот то-то же. Главный минус – это что, когда на кассе сидишь, с такими хамами приходится общаться. Стоит и рассказывает, что в магазине одни мошенники. В ценнике написано 132 рубля, а в чеке 144. И все. Вопли, крики, возмущения. Уже возле двери я замечаю в коридоре какого-то мужика. Мне его лицо кажется знакомым бог мой они свиты дашкина в олигарха этот паренек опустив сумки на пол и открывая ключом замок внезапно ару на весь коридор а ты что здесь делаешь сейчас полицию вызову здравствуйте я жду Феликса эдуардовича отвечает важно с достоинством не боится ни меня ни полиции да и вижу тоже меня узнал да и вижу тоже меня узнал а он в квартире квартире. Я киваю, распахнув дверь, захожу внутрь. Из кухни раздается приглушенный голос Лешки. Хозяйка пришла. А я чувствую такую радость, что и не передать. Я явился женишок-то. Неужели Дашка не безнадежна? В жизни не поверю. Но олигарх-то вон он, туточки. Скидываю пальто и, подхватив сумки, бегу на кухню. Сидят оба, чай пьют. «Здравствуйте!» – улыбаюсь. «А вас я, Феликс Эдуардович, совсем не ждала. Вас этот обормот хоть покормил чем? Вы бы предупредили, что будете. Я бы приготовила обед, супчика, борщика, да на куриных спинках, с картошечкой. Такой борщик ни в одном хваленом ресторане не подадут». «Спасибо!» – мотает головой олигарх. «Ну, я уже, наверное, пойду». «Что значит, пойдете?» «Я только пришла. Вы мне тут не увиливаете. Как дела у моей дочери? У внука? Почему она в гости к матери не ездит? Или ты ее держишь в заложниках?» «Не держу». «А глаза-то забегали. Грех чует. Она тебе сына родила. А как ты с ней обращаешься? Небось, ходит там у тебя в лохмотьях, да по помойкам еду ищет. Хоть передам ей килограмм картошки. Сам-то вон, ожласнишься. И вот у меня еще российский сыр, 300 грамм, а больше ничего нет. Я вытаскиваю из пакета сетку картошки и протягиваю Феликсу. Тут аж вскакивает, как ошпаренный. Не надо ничего передавать Даше, у нее есть и еда, и одежда, все самое лучшее. Лучшее? Это ты себе самое лучшее купишь, а о своей женщине, матери своего сына не позаботишься. Ты вообще зачем пришел? Узнать про Дашу. «Бубнит. А что узнавать? Нормальная она? Или женись, или не выдумывай тут, потому что кроме тебя женихи имеются». Судя по всему, Дашка все-таки смогла показать товар лицом. И «Если олигарх не врет, то успешно. Значит, явился не просто так». «Да какие еще женихи? А ты думаешь, ты один у нее такой, богатый и красивый? Ха-ха!» Знал бы ты, как она в свое время на столах в кафе танцевала. Конечно же, Даша не танцевала, но пусть олигарх поревнует, чтобы чувствовал, что красотка уплыть может. Ну, допустим, усмехается. А при чем тут женихи? А притом, под ее ногами они валялись штабелями. Тесно, как кильки в банке. Но ты не переживай, если будешь помогать нам, то я женихов отважу. «Не хочу я больше работать в этом долбанном супермаркете. А у Феликса, небось, денег, куры не клюют. Так что пусть помогает родителям, если Дашу любит. Так можете не отваживать». Смеется. А с Дашей я поговорю, чтобы больше на столах не плясала. «Я не поняла. Ты что, теще помогать не хочешь? Я, между прочим, бабушка твоего сына». «Да если бы не я, Ромки б не было». «Ну и ладно». Олигарх никак не впечатлен, выходит из кухни, типа разговор окончен, а вот не окончен, и сдаваться я не собираюсь. Я работаю кассиршей, я Дашу на своих плечах тянула, и Лешу тяну. Кто на что учился, разводит руками. А тянуть мужа это ваш выбор, вы же вроде еще даже не пенсионерка. И что, у тебя денег много, делись». Если делиться со всеми желающими, то и денег не останется. Элечка, вступает в разговор мой муженек. Только его тут не хватало. А ты молчи, несчастный. Ты о чем с ним разговаривал, пока меня не было? Че ей гонял? А жить мы на что будем? Ты хоть знаешь, какой доход у этого миллиардера? Миллиарды. Да я всю жизнь к этому шла. И пока я высказываю все, что накопилось этому бестолковому. Зетек быстро обувается и выскальзывает из квартиры. Упустила. Ну ничего, пусть не думает, что все будет так просто.